Пятое октября. Печатание на машинке стало вызывать у меня затруднения, а думать вслух перед включенным магнитофоном я не умею. Я долго откладывал написание этого отчета, пока не решил, что это важно, и я не сяду ужинать, не написав чего-нибудь. Чего угодно. Утром снова прибыл посыльный от профессора Немура, Он хотел, чтобы я пришел в лабораторию и сделал несколько тестов, тех же самых, что и раньше. Сначала мне показалось, что так и надо, ведь они до сих пор платят мне деньги, да и эксперимент нужно закончить. Но когда я явился в университет и начал работать с Бартом, то понял, как это стало невыносимо. Первым был нарисованный лабиринт. Я помнил, как легко решал такие задачки, когда соревновался с Алджернаном, и ясно почувствовал, насколько медленнее я все это делаю сейчас. Барт протянул руку за листком, но я порвал его и бросил клочки в корзину для мусора. — Хватит. Пора кончать с лабиринтами. Меня занесло в тупик. Вот и все. Барт испугался, что я сейчас уйду, и стал уговаривать меня. «Не надо так, Чарли! Успокойся!» «Что ты имеешь в виду, говоря мне «успокойся»?» «Ты не понимаешь, что происходит со мной?» «Нет, но могу себе представить. Нам всем очень плохо. Прибереги сочувствие для кого-нибудь другого!» Он смутился. И только тут до меня дошло что это совсем не его вина. «Прости. Как твои дела?» Закончил диплом. Он кивнул. «Его сейчас перепечатывают. В феврале получу своего доктора философии». «Примерный мальчик». Я похлопал его по плечу, показывая, что не злюсь больше. «Копай глубже. Ничего нет лучше образования». Забудь, что я тут наговорил. Я сделаю все, что ты попросишь, кроме лабиринта. Немур просил проверить тебя по Роршаху. Решил заглянуть в самые дебри. И что же он надеется там найти? Наверное, вид у меня был печальный. И Барт дал задний ход. Не хочешь — не надо. В конце концов, никто тебя не заставляет. Ладно, поехали. Только потом не говори мне, чем все кончилось. Ему и не пришлось. Я часто проходил этот тест и понимал, что экспериментатора интересует не то, что ты видишь на карточках, а то, как ты воспринимаешь их. Как единое целое или как сумму составляющих? В движении или статично? Обращаешь ли внимание на цветовые пятна или игнорируешь их? «Разнообразны ли ответы или сводятся к нескольким стереотипам?» Я сказал, «Вряд ли ты сможешь многое почерпнуть. Я же знаю, как следует отвечать мне, чтобы создать определенное впечатление у тебя». «Остается только...» Барт молча смотрел на меня. «Мне остается только...» И тут меня словно кувалдой ударило... Я не помнил, что нужно делать. Ощущение было такое, будто я только что видел перед собой написанный на школьной доске текст, но стоило мне отвернуться на секунду, как некоторые слова стерли, а остальные без них потеряли всякий смысл. Сначала я не поверил сам себе. В панике я быстро перебрал карточки. И мне захотелось разорвать их и узнать, что же там внутри. Где-то в этих чернильных пятнах таились ответы, которые я только что знал. Нет, не в пятнах, а в той части моего мозга, которая придавала им форму, значение и проецировала их обратно на листки. Я не мог сделать этого, — Я не мог вспомнить, что нужно говорить. Все ушло. Я промямлил. «Это женщина. Она стоит на коленях и моет пол. Нет, это мужчина с ножом». Тут я понял, куда меня заносит, и быстро переключился. «Две фигурки. Они тянут что-то. Каждый к себе. Похоже на куклу». Они сейчас разорвут ее пополам. Нет, я хотел сказать, что это два лица. Они смотрят друг на друга через стекло, и... Я смахнул карты со стола и встал. Никаких тестов. Больше не будет никаких тестов. — Хорошо, Чарли, давай прекратим. — Ты меня не понял... Я больше не собираюсь приходить сюда. Все, что тебе нужно, придется брать из моих отчетов. Никаких лабиринтов. Я не морская свинка. Я достаточно потрудился и хочу, чтобы меня оставили в покое. Конечно, Чарли, я понимаю. Ничего ты не понимаешь, потому что происходит это не с тобой». Понять могу только я сам. Но ты тут ни при чем. У тебя есть работа. Нужно получить степень. Только не надо ничего говорить мне. Я и так знаю, что ты занимаешься этим исключительно из любви к человечеству. У тебя впереди жизнь, которую нужно прожить. Получилось так, что мы с тобой живем на разных этажах. Я проскочил твой этаж по пути наверх а теперь проезжая его по дороге вниз. Почему-то мне кажется, что я уже никогда больше не воспользуюсь этим лифтом. Так что давай распрощаемся навсегда. Может, тебе стоит поговорить с доктором? Скажи всем от меня «до свидания». Договорились? Мне не хочется больше никого видеть. Прежде чем Барт успел ответить или остановить меня, я вышел из лаборатории, поймал идущий вниз лифт и в последний раз вышел из университета Бекмана.